Глава шестнадцатая. Гильдия. Зал для переговоров позволял вмещать два десятка человек, но за круглым столом собралось несколько меньше — двенадцать. Причем всех присутствующих я неплохо знал. Сказал бы, что появление некоторых стало неожиданностью, но буклет приглашения содержал список участников. Изначально более длинный, но четыре имени были небрежно вычеркнуты маркером — красным. Вряд ли организаторам было сложно распечатать материалы заново, скорее это было наглядное напоминание, как о смерти, так и о том, что для игроков она неабсолютна. В Гонконг прибыло от силы две сотни суперов — в основном в составе делегации той или иной страны. Присутствовали представители принимающей стороны, обеспечивающие безопасность предприятия, возможно, некоторое количество одиночек, ищущих нанимателей, просто любопытствующие. На фоне общей численности не так уж много, но демократия в таких вещах — лишь иллюзия. Если договор будет заключен, остальным не останется ничего, кроме как принять этот факт. На данный момент существовало 11 действующих национальных отделов, имеющих полноценные боевые команды. Помимо России, они были в США, Канаде, ЕС, Китае, Индии, Саудовской Аравии, Иране, Британии, Бразилии и Японии. На первом месте по численности стояли США, активно вербующие игроков по всему миру, желающих получить там гражданство всегда было навалом. тем более, что платили янки весьма щедро. По данным разведки, им удалось собрать порядка полутора сотен суперов, что позволяло даже прикрывать союзников. Канадская группа имела лишь десяток человек и при формальной независимости являлась своего рода филиалом американского отдела. Базировалась в Квебеке, действовать предпочитала на территории своей страны. Примерно схожей с США тактики придерживался ЕС. На данный момент там насчитывалось порядка сотни игроков, Минус в том, что команды эти объединялись весьма условно и, по сути, часто были национальными. Свои отряды имела Германия, Франция, Италия, Испания, плюс несколько сборных. Китай сделал ставку на собственные человеческие ресурсы, и хотя точную численность его отдела я не знал, вряд ли она меньше европейской. Сотня, плюс-минус пара десятков. У Индии дела обстояли похуже, но вернувшийся из мертвых Брахман сумел сформировать четыре группы, и тяжелые потери на поле боя в теории играли ему на руку. Ожидалась новая волна инициаций, которая позволит аутсайдерам усилиться. Саудиты не только щедро платили желающим встать под их знамя, но и разыграли карту ислама. Нечто схожее проделал Иран в отношении шиитов, но про тамошнюю ситуацию известно мало. И даже так у каждой из этих стран к текущему моменту сохранилось в лучшем случае три десятка игроков. Британия имела две команды, собранные по всему миру, одна из которых базировалась в Австралии, а вторая в Англии. У Бразилии дела шли откровенно плохо, из-за недавних потерь Южную Америку прикрывали всего лишь полтора десятка игроков. Ну и Япония сохранила где-то полусотню шинигами, в основном за счет выживших из токийской тысячи, решивших остаться на родине. Российский отдел в рейтинге численности находился где-то ближе к концу. В свое время боевые группы имелись у Северной и Южной Кореи, ряда стран СНГ, ЮАР, Аргентины, Индонезии, Египта, Кубы, Пакистана, Мексики, но потери оказались слишком велики, так что на текущий момент их можно было не учитывать. Попытки создания национальных отрядов предпринимались во многих странах, но в большинстве это заканчивалось тяжелыми потерями. Без сумок контрабандиста, как минимум, поддержка государства не давала решающего преимущества. У отдельных стран третьего мира имелись чемпионы, способные выживать в одиночку. Но куда чаще они быстро находили место, где лучше кормят, а шансы на выживание выше. По примерным прикидкам, на службе крупнейших отделов находилось порядка семи-восьми сотен игроков из пяти тысяч. Точную численность назвать сложно. Еще несколько сотен суперов состояли на службе у более мелких стран, влиятельных частных лиц или корпораций. Что касается остальных, то они предпочли спрятать голову в песок до тех пор, пока функционировали правительственные боевые группы, действовать им приходилось редко. И появление охотничьей зоны значительно уменьшило количество миссий в других точках планеты. Порядка трех тысяч игроков ограничились только регистрацией своего статуса. Прежде всего в Альянсе, благодаря растущей известности нашей организации, вступить сюда желали практически все. Пожалуй, нас можно было считать своего рода кланом. Несколько мелких конкурентов не представляли угрозы и вряд ли просуществуют долго. Приветствую, друзья! открыл собрание Цинь-Лун. «Рад видеть, что наш союз оказался куда более прочным и долговременным, чем казалось на момент создания. Мало того, все члены изначальной восьмерки живы и относительно невредимы, точнее уже девятки». Дива, сидящая практически напротив меня, кивнула, принимая поправку. «За ее принятие в круг мы уже когда-то проголосовали». Все же шутка насчет G8 для нашего мира не слишком удачна, так что мы как-то незаметно вернулись к более общему названию. Я откинулся на спинку стула. Форма стола позволяла сгладить многие моменты и была далеко не случайной. Пусть мы союзники, конкуренция никуда не денется. Конкуренция между странами, богами, личные конфликты. Условные политические союзники сидели рядом, а лидеры крупнейших фракций образовывали своего рода полюса силы. Европейская фракция, сразу пять игроков. Тем не менее, единства там нет, лидерство делили Александр и Дива, причем сложно сказать, кто добился большего. Жрец Одина достиг 12 уровня, что делало его одним из лучших бойцов, но отношения с Дмитрием у него не лучшие. С другой стороны, Маркус, хоть и был последователем Геры, не слишком-то с жрицей. Впрочем, все эти разногласия пока не зашли достаточно далеко, чтобы расколоть фракцию. Чуть в стороне от четверых сидела Лиза, и я пока не был уверен, стоит ли ее считать частью их группы. Второй фракцией была американская, во главе с Мичиганом. Саудовская Аравия, союзник США, а значит, его поддерживал не только Сауд, но и Зулу. Условным союзником была Япония в лице Рю и Великобритания в лице Лизы. Мы встретились взглядом, и она чуть насмешливо улыбнулась. Я кивнул, не вкладывая в это никакого особого смысла. В последние месяцы девушка выпала из моего поля зрения, и было удивительно видеть, сколь сильно она изменилась. Черт, девятый уровень. Третья фракция включала Цинь луна Брахмана и, собственно, меня. По крайней мере, здесь и сейчас, при такой рассадке, мы волей-неволей оказывались связаны. И, несмотря на явное меньшинство, не похоже, чтобы кто-то из нас нервничал. Или остальные это хорошо скрывали. Со времени нашей последней встречи все подросли, и самый низкий уровень среди присутствующих был седьмым. Впрочем, нужно учитывать и спектр способностей Е-ранга. Полагаю, у каждого есть две-три, а то и больше. Причем, как минимум, у жрецов навыки явно подбирались тщательно, отнюдь не путем рандома. Было бы ошибкой вычислять силу исключительно по уровню. К этому стоит добавить сумки работорговца, которые при участии богов достать не так уж и сложно. С учетом того, что небожители могут собирать добычу на внешнем поле боя, даже имущество тех, кто не прошел первичный отбор, не исчезает бесследно. И наверняка выданная система оружия и снаряжения перераспределяется ими в пользу высокоуровневых последователей. Даже забавно. Я участвовал почти в безнадежной гонке, где моим соперникам подсуживали, но все равно оставался впереди. Впрочем, жизнь не игра, где все должно быть честно и по правилам. С точки зрения тысячи рядовых игроков, я сам тот еще читер. Приближающаяся схватка в Саре обещает быть интересной. Прежде чем приступим, предлагаю официально принять в наш круг несколько новых членов. Первым кандидатом будет «Одинокий мечник». Дмитрий слегка поморщился. Думаю, он уже много раз пожалел о том, что не сменил идиотское прозвище, когда была такая возможность. Не зря же он предпочитал, чтобы к нему обращались по имени. «Если не возражаете, то его представлю я», — встала дива. «Думаю, все вы знаете Дмитрия». Во время последней миссии в Саре, после ухода Василия, он принял руководство восьмым отрядом и показал себя наилучшим образом. По возвращении он вступил в отряд ЕС и отличился в боях с инопланетными чудовищами. Я рекомендую его и голосую за принятие. «Поддерживаю рекомендацию», — сказал я. «Кто согласен, поднимите руку», — предложил цинь -Лун. «Кто против, не поднимайте». «Если есть серьезные возражения, то озвучьте их сейчас или молчите и дальше. Решение принимается простым большинством». Дива подняла руку первой, я вторым, а кто стал третьим, сказать уже сложно. Результат голосования в этом случае был немножко предсказуем. «Единогласно», — резюмировал Цинь Лун. «Поздравляю!» «Следующего кандидата хочу порекомендовать я», — встал Мичиган. Хотя речной змей Рю молод, он показал себя отличным воином. Инициировавшись во время второй миссии, он уже достиг десятого уровня. Когда его страна оказалась в беде, парень не струсил и остался, пройдя через десятки локальных миссий и по праву возглавив игроков Японии. «Такой человек нам пригодится. Голосуйте». «Поддерживаю». повторил я, поднимая руку. Его достижения впечатляют. «Поддерживаю», — подтвердила дива. «Именно он первым прорвался в подвал крепости гоблинов и не позволил им убить пленников, включая меня». На этот раз руки поднимались не так быстро. Японцы знали похуже, и многих смущал его возраст, но после наших слов свое место он занял единогласно. «Мой второй кандидат!» «Если не возражаешь, милый, то я сама представлюсь». Поднялась Эль. «Милый? Когда это она успела спеться сбилом Появилось нехорошее предчувствие. «Как видите, у меня уже девятый уровень, так что в бою я достаточно сильна, но главное, являюсь верховной жрицей Инти. Есть ли здесь кто-то, выступающий против моего присутствия?» «Какого черта здесь творится?» как лизи удалось пролезть на место жрицы и когда это вообще случилось, тем более, что она знала о моих не самых лучших отношениях с Богом Солнца. «Ты мне не нравишься!» — внезапно оскалился Зулу. К слову, выглядел он весьма паршиво, видимо, тираны не прошли для него даром, или это последствия каких-нибудь навыков или способностей. «Слишком наглая, да и твой покровитель слабейший среди богов!» «Зулу!» — вмешался Сауд. «Пожалуйста, не позорь нас перед союзниками. Прошу извинить моего друга. Иногда он говорит лишнее». Конфликт среди тех, кого я считал фракцией? Похоже, не так уж я проницателен, как мне казалось. Или Лиза все же отдельно? «Все мы имеем право говорить то, что думаем». Мечник встал, бросив тяжелый взгляд на африканца. Произошедшее явно ему не понравилось. «Голосуем!» На этот раз единогласно не получилось. Зулу остался сидеть со скрещенными руками, и Сауд, еле заметно вздохнув, поддержал его демарш «Глупо, как по мне, сейчас это ничего не меняло. Моя рука поднялась в числе прочих. Пусть происходящее вызывало вопросы, но право девушки сидеть среди нас неоспоримо». «Девять за, двое против», — озвучил результаты Циньлун. «Принято, поздравляю». «Но раз с формальностями разобрались, то давайте перейдем к повестке дня». «Секунду!» — прервала его Лиза. «Раз уж я теперь вхожу в круг, то у меня есть заявление. В связи с тревожными новостями последних недель, думаю, будет правильно, если все мы будем уверены, что среди нас нет перебежчиков». От лица своего покровителя я официально заявляю, что Василий не является последователем Инти. Вот же сучка. Несмотря на это предательство, злости я не испытывал. В планах такого не было, но по большому счету это завуалированное обвинение мало что меняло. «Спасибо, Лиза», — я встал. «Раз уж эта тема всплыла, то хочу сделать заявление». Я не являюсь последователем ни одного из семи богов. Я еретик. Думаю, многие из вас слышали о Кайне. Боги не слишком-то распространялись об этой проблеме, но жрецы явно должны быть в курсе, да и среди игроков информация достаточно распространена. Я достала надел маску, позволяя увидеть свой ник, и тут же снял, не желая упрощать работу возможному убийце». Кроме того, я частично открыл свои параметры. Вы можете увидеть параметр ересь. Думаю, этого достаточно, чтобы доказать мою невиновность. Кажется, за твою голову назначена награда, спросил сауд не столько угрожая, сколько констатируя факт. Твоя информация слегка устарела, улыбнулся я. Между мной и богами заключено перемирие. Именно поэтому я решил официально объявить о существовании восьмой силы. Культ Каина готов принять последователей. Количество мест ограничено, прием по собеседованию. «Перемирие истечет через двадцать дней», — заметил Брахман. «Не слишком ли ты торопишься?» «Почему бы и нет? За мной нет вины, и я больше не вижу смысла скрываться». «Не чувствуешь вины!» — хмыкнула Лиза. «А как насчет Джека и его меча? Ты же не будешь отпираться, что прикончил моего предшественника?» «Интересный вопрос. Можно соврать, но слишком много деталей свидетельствует против меня. Даже если сейчас их не смогут соединить воедино, ложь, которую в принципе могут разоблачить, — глупая ложь. Соври в малом, и даже если все остальное будет правдой, ты уже ничего никому не докажешь». «Я бы выразился слегка иначе. Джек совершил ошибку, напав на меня. Все остальное — лишь последствия». Его жизнь и имущество стали платой. Меч принадлежал Инти. Верно, до тех пор, пока он не отдал его жрецу и через его смерть артефакт не стал моим. Но если он хочет вернуть его, то я открыт для переговоров. Ты дашь мне меч, а я буду тебе благодарна. Не факт, что без меча у меня сохранится доступ к установленным посредством него маякам, так что здесь нужны аргументы посерьезнее. «Слабовато!» — хмыкнул я. «Попробую еще раз». «Сильно благодарна!» — она вопросительно наклонила голову. «Нет?» «Ну вот, квест провален». Не похоже, чтобы Лиза расстроилась или вообще на что-то рассчитывала. «Ладно, раз ты такой жадный, то можешь оставить железяку себе. Мало того, я договорилась, что Инти не будет мстить тебе за былое». «Если бы ты тогда приехал, то мог бы получить не только прощение, но и место жреца. Так что я не в обиде за наш разрыв. Тем не менее, советую тебе не затягивать с переговорами. Боги не любят ждать». «Настоящий мужчина должен выбрать великого Сета», — равнодушно сообщил Зулу. «Не уверен, что это правда, но мой жреческий долг вам всем об этом поведать». Похоже, характер за последние месяцы у него изрядно испортился. «Боги сами обозначили сроки», – я пожал плечами. «Я не стремлюсь им противостоять, лишь отстаиваю свою свободу. Сейчас между нами нет вражды. Так же, как и все здесь, я хочу защитить наш мир и желательно не сдохнуть в процессе. Через 20 дней я приду в один из храмов, и мы решим наши разногласия, так или иначе. Возможно, наш разговор не сложится. В таком случае мое место займет хан». Без обид, Дмитрий, но ты выбрал иной путь. Считайте это моим завещанием. Конечно, бурята нужно еще вытащить из подземелья, но брать на встречу с богами главную карту я не собирался. Если мне суждено погибнуть, то Ева активирует новое испытания С учетом того, что резервные ключи в наших руках, а сердце под контролем военных, это будет чистой формальностью. Главное, чтобы наследника не сожрали крысы на верхних уровнях. «У меня тоже нет покровителя», — заметил Рюу. «И я не стремлюсь его приобретать. Тем не менее, я готов пройти любую проверку, чтобы доказать свою невиновность. Если вы считаете, что этого мало, то я готов покинуть собрание». «В последнем нет необходимости», — высказался Цинь Лун. «Ничего такого, что могло бы навредить нашему делу, здесь сегодня обсуждаться не будет. К тому же я подтверждаю, что у тебя нет веры». «Думаю, это достаточное доказательство невиновности». «Что же касается Сауда, то, полагаю, он...» «Присягнул Сету», — вмешался Зулу. «Полагаю, на этом вопрос можно закрыть? Или мы еще кого-нибудь подозреваем?» «Полагаю, что да. Закрываем вопрос», — кивнул китаец. «Ну, а теперь можно перейти к повестке дня и определиться с тем, что именно мы хотим получить в итоге». И как нам сохранить максимальную свободу в рамках новой структуры? Речь идет о гильдии. Любые переговоры строятся на компромиссе. Сначала ставится цель, а затем ведется обсуждение и торг до тех пор, пока не будет принято устраивающее всех решение. Самое главное, принципиальное решение о создании мировой структуры было достигнуто заранее, но дьявол всегда кроется в деталях. Альянсу требовались ресурсы государств, оружие и лояльность законов, и даже с поддержкой богов получить все это в обход властей не представлялось реальным. Государства желали защитить свои территории и использовать возможности игроков, но не могли сделать это против нашей воли. так что договориться мы были обязаны, вопрос только на каких условиях. Государство никогда не откажется от контроля, как и боги не допустят того, чтобы мы стали чужими марионетками. Поэтому сейчас рождалась очередная система сдержек и противовесов. В каждом государстве, подписавшем декларацию о создании гильдии, должен открыться национальный филиал. Кроме того, решено создать некий центр, куда будет стекаться вся информация. Его функционирование гарантируется государствами, вошедшими в договор. За нашим кругом сохранятся функции контроля и права вето по целому ряду вопросов. Правда, скорее всего, состав круга придется значительно расширить. Чуть ниже окажутся национальные гильдии. В главе каждой встанут два лидера – чиновник, назначаемый государством, на территории которого она действует, и игрок, представляющий интересы сообщества и утверждаемый кругом. Однако обычно у сверхов нет времени заниматься бюрократией, так что должность будет во многом формальной. При этом обе кандидатуры могут блокироваться второй стороной. Внутренняя система гильдии оставалась на усмотрение каждого конкретного государства. Так что ничего не мешало мне, став главой российского филиала, продолжать служить в ФСБ. Удобно. Немало времени съели разного рода нюансы. Все игроки были обязаны регистрироваться в гильдии под страхом серьезных кар. Однако и права получали серьезные – ежемесячные выплаты, максимальная медицинская страховка, освобождение от большинства налогов, возможность носить оружие, отдельный суд. При этом за игроками оставался выбор – поступить на службу или же остаться на вольных хлебах. Вот только прав у вольных останется гораздо меньше, надзор за ними строже, а наказание за злоупотребление способностями куда серьезнее, вплоть до смертной казни. Всем игрокам рекомендовалось принять одну из восьми официальных религий как основной способ защиты, однако свободу вероисповедания тоже удалось сохранить. Безбожники находились на особом контроле и были обязаны регулярно проходить проверку. Либо в храмах, либо через сканеров, в конце концов отсутствие веры само по себе служило достаточной гарантией. При этом у зарегистрированных игроков шансов избежать проверки практически не имелось, а выдать себя за последователя одного из богов не дадут официальные списки. Выявленных предателей или просто подозрительных ждал визит в выбранный храм, где божество сможет лично подтвердить или опровергнуть их слова. Вне подозрений сейчас остались лишь члены круга. Жрецы обещали запросить списки тех, чьи души притянула филактерия, а также возможности воскрешения, но пока без гарантий. Далеко не факт, что мы можем как-то повлиять на решение богов в этом вопросе. Лично мне на данном этапе показывать заинтересованность такого рода вообще было рискованно. Дальше шли совсем уж мелочи вроде атрибутики. Казалось бы, ерунда, но для общности символика весьма важна. хотя бы потому, что потом можно будет продавать ее в качестве сувениров. Например, каждый игрок должен был получить идентификационный жетон, содержащий базовую информацию. На реверсе – ник, номер в системе, имя бога-покровителя, название страны на латинице, статус игрока и, наконец, группа крови. На лицевой стороне – уровень силы. Для последнего решили не извращаться и использовать ранги системы, однако без улучшений не обошлось и помимо буквенных обозначений добавили еще и цифры от 10 до 1. Чем меньше цифра, тем сильнее игрок. Статусы тоже заложили нескольких видов. Игрок, G, герой, H, юнит, U, монстр, M и кандидат, C. Последнее для обычных людей, работающих на гильдию. «Я подцепил свой жетон. Ранг D0. Уступка нашему статусу. Все члены круга получили именно подобный ранг силы, даже если ему не соответствовали. Своего рода аванс. Причем отлиты жетоны из драгоценного системного металла, благо требовалось его совсем немного. Хватило малой доли той партии, что я получил с хаоситов. Панты чистой воды, но в то же время что-то в этом есть». К слову, идею высказал Рю, и не удивлюсь, если она пришла из какой-нибудь игрушки или аниме. Культ Каина был официально зарегистрирован, и хотя вряд ли это в случае чего остановит богов, но все же прихлопнуть меня будет чревато неприятными последствиями. Хотя предварительные переговоры со жрецами наполняли осторожным оптимизмом. Возможно, получится обойтись без крайних мер. Местонахождение храмов тоже было раскрыто, так что вопрос, где их искать, больше не стоял Создание гильдии поддержало 136 стран из 195 Уверен, в ближайшее время к соглашению присоединятся и многие из оставшихся Сами переговоры заняли два дня, причем мое участие в них было довольно формальным Все, что требовалось, это поддерживать общую позицию и поставить подпись на историческом документе, а затем поулыбаться на камеры. Ничего сложного, казалось бы, но я к концу мероприятия чувствовал себя вымотанным до предела. Самолет поднялся в воздух, возвращая нас домой. Переговоры завершились успешно, так что атмосфера на борту царила праздничная. Разве что шампанского не хватало. Что касается меня, то через десяток часов настанет время отправиться в подземелье. Не самая приятная перспектива, но... Я прикрыл глаза, погрузившись в дремоту. «Ты умрешь! Умрешь! Сдохни!» Переход от состояния покоя был стремительным. Приснилось? Нет. И у меня не больше десяти секунд, чтобы что-то изменить. «Тревога!» – я дернул сумку, закидывая на плечо. «Сейчас что-то произойдет!» И, судя по злорадному шепоту, дело тут не в убийце. Значит, самолет. члены дипломатической миссии недоуменно повернулись но если я прав то спасти их уже не могу в отличие от явно поверивших мне рабынь коснувшись карт я призвал обратно девушек хотя они были совсем рядом времени на лишнее телодвижения не оставалось сто пятнадцать из трехсот кинетическое поле тут не поможет переход все все все поздно теперь ты один из нас извлечь карту из кольца я не успел боль пришла раньше И почти сразу тьма. Вот только сознание не погасло, оставшись бултыхаться в знакомой пустоте. «Внимание! Вы погибли! Активирована способность «Бэкап 5 ОС. Приготовьтесь! Осталось 3, 2, 1...» Тьма рассеялась, но мое воскрешение... 110 из 300... Получилось не слишком радостным. Холодно, трудно дышать. Исцеление не слишком-то помогло. «Ты не умер!» шепнул ветер. «Обманщик!» Я дернулся, понимая, что десятка секунд мне может сейчас и не хватить, но дальнейших комментариев не последовало. Может быть, показалось? «Активировать разгон, активировать холодный разум, да, нет». Навыки я активировал практически одновременно. Мир замедлился, а паника схлынула, позволив оценить ситуацию. Я находился в воздухе вместе с обломками самолета и трупами дипломатов, кувыркающимися куда-то к земле, или скорее к морю. Превосходный итог успешных переговоров. Сработал один из военных навыков, и я достаточно уверенно стабилизировал свое положение. Не знаю, на какой высоте мы летели на момент крушения, но судя по тому, что я вообще пришел в себя, не слишком высоко. И до приземления еще далеко, минуты две, три. Трудно оценивать такие вещи без соответствующего опыта. Открыть переход, как и планировалось, нет гарантий, что при переходе исчезнет ускорение. Если этого не произойдет, то в подземелье я окажусь в виде лепешки или в личной комнате. К счастью, проверять это нет необходимости. Кольцо оставалось на пальце, и я перевернулся спиной вниз. Проверять, не порежет ли меня окном на кусочки, было глупо. Окно держалось на одном расстоянии, так что я сумел вытащить оттуда парашют. А говорят, что паранойя нерациональна. Обычно я носил его в сумке, каким-то чудом все еще болтающейся у бедра и изрядно усложняющей маневры. Но перед перелетом положил в более удобное хранилище, хотя всерьез подобную ситуацию и не рассматривал. Теперь скользнуть в ремни, защелкнуть крепление, еще раз все проверить. Звучит просто, но даже с моими физическими параметрами тот еще акробатический трюк. Лямок на плечи недостаточно, их просто сдернет. Нужно просунуть в них ноги, а потом все это застегнуть. И это практически без реального опыта. Задачу упрощал тот факт, что догонять или стабилизировать рюкзак, вытащенный из кольца, не требовалось. Но даже так, к тому моменту, как я закончил, поверхность моря была уже пугающе близко. Пора. Вопреки смутным подозрениям, купол открылся сразу и без всяких проблем, и обломки самолета были уже ниже, так что угрозы не представляли. Судя по тому, что он развалился на кусочки, взрывчатки не пожалели, или это была какая-нибудь ракета. Ненавижу летать. Теперь это чувство казалось мне вполне рациональным. Пальцы нащупали карту, сжав мертвой хваткой. Если я сейчас ее потеряю, то вернуть будет невозможно. К счастью, разгон все еще действовал. Желаете активировать переход на осколок 100 ОС? Да? Нет? Вода ударила по ногам, а спустя еще секунду я скрылся под водой. Вероятно, я мог бы выплыть, но это не точно. Так что ждать и дальше было нерационально. да На этот раз промежуточной точки не оказалось, и меня вместе с потоком воды выкинуло в уже знакомый зал. «Резерв 8117 из 10 тысяч. Деактивировать разгон? Деактивировать холодный разум? Да, нет». Повернувшись, я убедился, что переход закрылся, оставив после себя солидную лужу воды, в которой, кажется, билась неудачливая рыбина, и парашют затянул. Ложное сердце сияло, а вокруг меня собралось с десяток автоматчиков. Ну, с прибытием.